Все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования, Яко Господь Вышний страшен, Царь велей по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наше, избра достояние Свое доброту, Яковлю уже возлюби. Взыди Богу воскликновений, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте, Яко царь сия земли, Бог пойте разумно, во царися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим, князи людстве собравшись с Богом Авраамлем, яко Божий державней земли, зело вознесошися. велий Господь и хвален зело в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием сия земли. Горы сионские, ребра северого, Град царя великого, Бог тяжести их Его знаем есть, Игда заступает ты, Якосе я земсти земстей собрашися, Снедошися в купе, Ти, видевши так, удивишеся, Смятошися, подвигошися, Трепет приятья, о болезни, якорождающая, Духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, Як уже слышухом, так и видяхом в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Богу основаем век, прияхом божий милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, так и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуется чели иудейские, суде, бради Твои, Господи. Обидитесь и он, и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его, и разделите дома его, якода повесьте в родину, Яко то есть Бог наш во век и век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородней же и сыновей человечеств, и вкупе богаты у убог. Уста мои возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум, преклоню в притчу ухо мое, отверзу псалтире гонание мое, скую боюся в день, люд, беззаконие пяты моя обыдет мя, надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася и цену избавления души своя, и утрудится в век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, когда увидит премудрое умирающее, купе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их, жилищах их вовек, Селения их роды, род на рекоши, имена своя на землях. И человек в чести, Сын, не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им, сей путь их соблазным, и паси хвост снег своих благоволя, яко овцы в Аде положений суть смертью посет я, и обладают ими правей за утро, и помощь их обетшает в Аде от славы своей зриновенья быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки Адова, игда приемлет меня, Не упойся, игда разбогатеет человек, или игда умножится слава дома Его, яков негда умреть Ему, не возьмется, ниже же снидет с ним слава Его, яко душа Его в животе Его благословится, исповедстви Тебе, игда благосотворишь Ему. внидет даже до рода отец Своих. Даже до века не узрит света, и человек в чести сын не разуме. и скотом несмысленным и уподобиться им. Слава отцу и сыну и святому Духу, и ныне и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! Бог, Богов, Господь, глаголый, и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепия благолепие красоты Его. Бог яве приидет, Бог наш и не примолчит. Огонь пред Ним возгорится и окрест Его буря зельна, Призовет неба свыше и землю рассудите, люди, своя. Соберите ему преподобный Его, завещающий завет Его в жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, возглаголю вам Израилю и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть маст, не о жертвах твоих обличу тебя, все сожжение же твоя предо мною суть выну. Не приму от дома Твоего тельцов, ниже от ста Твоих козлов, Яко мои суть си звери, дубравни искоти в горах и волове. познакся птицы Небесной, красота сильная со мной есть, аще в залчу не реку Тебе, моя боя вселенная исполнения. И да я мяса юнча, или кровь козлов пью, пожри Богове жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы Твоя, и призови меня в день скорби Твоя, измутя, и прославишь имя. Грешнику же рече Бог, с Ты поведаешь и оправдание Моя, и восприемлешь и завет Мой усты Твоими. Ты же возненавидел, си наказание, и отверглай и словеса Моя вспять, ощевидел, и тате, теклайся си с ним, и с прелюбодеем участие Твое полагалось си, уста Твоя умножши злобу. Язык Твой сплита шельщения, сидя на брата Твоего клеветал и си на сына матери Твоя, полагал и си соблазн, сия сотворилась и си умолча, вознепщивал и си беззаконие, яко буду Тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем Твоим грехи Твоя. Разумейте, оба сия забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляй, Жертва хвалы прославит меня, и там, о путь им же явлю ему спасение мое. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, ныпаче имя от беззакония Моего и от греха моего очистимя? мя, Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе, единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори. Я куда пробдишеся во славе всех Твоих, и победишь победише внегда судить идти. Себа в беззакониях зачат есть и во гресех родимя мать Моя. Себа истину возлюбилой, и безвестной, Тайная премудрости Твоя явил миссии. Окропиши мя и сопы мя, очишуся омыши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему дась радости весели возрадуется кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижде во мне, Божий, Дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся меня от кровей, Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой, правде Твоей, Господи, усне мои, отверзвищие уста мои возвестят хвалу Твою, я кваще бы восхотел, И си жертвы дал бы хубо, все не неблаговолившие, жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижи, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона.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 Неправду ниже не глаголоте правду, возлюбилась и вся глагола потопная, язык и льстил. всего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живы, узрят праведнее убояться, и они нем восмеются и рекут, сей человек, и же не положи Бога помощника себе но упова на множество богатства Своего и возможность своей, тою своей, аз же яко масляно плодовито в Дому Божией, уповах на милость Божию вовек и век века, исповемся Тебе вовек, яко сотворил Иси, и терплю имя Твое, яко благо предпреподобными Твоими. Рече безумен в сердце Своем есть Бог, растлеж и в беззаконии. Не творяй благое, Бог с небесе приничен, на сыны человеческие видите, аще есть, разумевай или взыскай Бога, все уклонившиеся в купе, не потребни быша. Не створяй благое, не издайди на не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба Господа не призваша. Там устрашишеся страха, и где же небес страх? Яко Бог рассыпа кости человека угодников, Постыдевшись яко Богу не чужих, Кто даст от Сиона спасение Израилева, Негда возвратит Бог пленение людей Своих, Возрадуется Яко и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси и в силе Твоей судими, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, Яко чужди, воссташи на и крепцы, взыскаши душу мою, и не предложиша Бога пред собою, себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагом моим, истинную Твоею потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких печали избавил меня и си, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моего, вон мими услышимя, мя, в оскорбех печалью моей сметохся от глаза вражия и от стужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие и во гневе враждовах уми, сердце мое сметеси во мне и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя и покрымя тьма. И рех, кто даст ми глубине, голубине, и полещу, и почию, все удалився бега, и во двори в пустыне, в чаях Бога спасающего мя от малодуши и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко у видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие и труд посреди его и неправда, и неосподи отстолгны его лихво и лесть. Я аще бы враг поносил претерпел бы хуба, яще бы ненавидимя намявили речевал, укрыл бы от него. Ты же, человече равнодушнее, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался, и со мною брашен, дому Божией ходихом единомышлением. Да придет же смерть на и да снидут в отживи, яко лукавство в жилищах их посредей. А с Богу воззвах и Господь услыши меня, вечер и заутро и полудни повем и возвещу, и услышат глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне. Якова мнозе бяху со мною, услышат Бога, смирит я прежде век, не им изменений, яков не убояшися Бога. Простря руку Свою на воздаяние, воскверниша завет Его, разделишася от гнева лица Его и приближся сердца их, же словеса их, пачелей та стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, и той тебя припетая, не даст век маловой праведнику. Ты же, Боже, не низведеши их во студенец истления, Муже мужа кровельсти не преполовят дней Своих.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 Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззакония наши, святый, посети сыли немощи наши имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пристойной во веки веков Аминь. Отче нашей же и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яку на небеси и на земле. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, Яку и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и силой, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и во веки веков. вековами, суди сидящую, и ангелом стоящим, трубе гласящей, пламени горящую, Что сотворишь, и душе Моя, ведома на суд, тогда болютая Твоя предстанут. И тайное обличаться согрешения, тем же прежде конца возопий суди, Боже, очисти меня и спаси меня, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, все побдим и Христа усрящим со множеством елей с вещами светлыми, Якуда чертога внутрь сподобимся, И же вне дверей постигнутый. Бездельно Богове вас завет, помилуй мя, и ныне и присной во веки веков, Аминь. Надре На лежа согрешений многих, покрадаем есть в надежде спасения моего, ибо сон мои оленности с ходатайствует души моей муку, но Ты, Боже, рождейся от девы, воздвигни мя к Твоему пению, да славлю тебя.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 Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение, и отныне заступи и помози мне, и покрымя, владыко от всех, еженик тому согрешать и пред Тобою. Ты бо весь и естества моего удобно поползновенное ты весь и безумие мое. Ты веси мною содеянный, я же в ведении и не ведении. я же вольный и невольный, я же во в дни его умею в мысли. Яко блаку бы и человека любец Бог, очисти я росою милости Твоей, я приблаги Господи, и спаси нас имени ради Твоего Святаго, ими же весь и судьбами. Ты войси свет и истины и живот. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.